остальные с нетерпением ждали новостей наводя завершающие штрихи на рукоделие и бдительно выглядывая у синских шпионов шпионы были совершенно реальные жужо чайку несколько раз видели на лагулю где он что-то вынюхивал вокруг деревни иногда слышался треск мотоциклов ажуэль лакра завел обыкновение прогуливаться под юном вечерами пока кто-то не влепил в него заряд соли с обоих стволов началось вялое следствие но как сказал аллен пьеру лакра глядя на него совершенно честными глазами на острове столько народу с винтовками стреляющими солью что нет никакой возможности найти виновного даже если предположить что это саланец это с тем же успехом мог быть какой нибудь приезжий с материка согласился арестит или даже у синец лакра сердито поджал губы смотрите у меня бастане еререк он кто я возмутился арестит неужели вы могли подумать что это я напал на вашего сына никого не покарали можетет лакруа поговорил с сыном, а может у синцы были слишком заняты собственной подготовкой к сезону, но в лаусеньере царла какое то зловещее затишье необычное по времени года даже банда мотоциклистов на время пропала из виду вот и хорошо э, -э" сказала туаета, у которой тоже в углу за передней дверью рядом с дровами стояла заряженная соль и винтовка П пусть только кто нибудь из этих шалопаев попробует утошиваться. получит в задницу порцию доброй морской соли из обоих стволов. Теперь для полного триумфа Аристиду недоставало лишь одного – официального объявления о помолвке его внука с Мерседес-Просаж. Были резоны этого ожидать. Их вечно видели вместе – ксавье, онемевшего от любви, и его обожаемую в сногсшибательных нарядах, хладнокровно с ним кокетничающую. Одного этого было достаточно, чтобы жители деревни начали строить предположения. Однако был и более конкретный факт. Умэ относился к этому браку благосклонно. Он ревностный родитель, этого не скрывал. Он благодушно объявил, что мальчик перспективный. Соланец хороший парень, уважает старших и деньги есть. Хватит, чтобы зажить своим хозяйством. Аристид уже выделил к Савье некоторую сумму на обзаведение. В сплетнях сумма бешено преувеличивалась. Но, по слухам, у Аристида были отложены приличные деньги. А Ксавье преуспел восстановление под будущее жилье заброшенного дома. от которого когда-то оставались только стены. «Пора уже обзавестись хозяйством, Э», — говорил Аристит. «Мы, знаешь ли, не молодеем, и мне хотелось бы при жизни увидеть правнуков. Ксавье один остался, из потомков моего бедного Оливье, и я рассчитываю на него в смысле продолжения рода. Без него». Мерседес хорошенькая и при том саланка. У Мэя семейство Бастане дружит много лет, а Ксавье в нее влюблен по самую мачту, — сказал Аристит, игриво блестя глазами. «Правнуки будут». Я рассчитываю на дюжину, добродушно говорил он, очерчивая руками в воздухе подобие песочных часов. Шрокие бедры крепкие бабки. Аестит разбирался в племенном скоте не хуже любого другого островеянина. Жители колдуна говаривал он, должны выбирать себе жен как племенных кобыл. И если она при том еще и хорошенькая, тем лучше. Дюжину повторил он довольно потирая руки, а может и больше. Тем не менее в нашем радужном настрое был привкус отчаяния.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 может и двух лет хватит, если ветер поможет. Я огляделась в поисках жожо, римана или еще какого-нибудь носителя новостей. Улицы и мартелей была почти пуста. пара туристов покупала мороженое сладка у скучающую жуующую жвачку девицы, под выцветшим зонтиком фирмы шоке. Подойдя поближе к волнолому, я заметила на окудневшем пляже группу отдыхающих. Рание пташки судя по всему, семья с младенцем и собакой.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 когда мы приезжаем сюда вы купаетесь в море по выходным а на праздник ходите в пескин летиция одернул ее отец которому пришлось вывернуть шею чтобы увидеть происходящее не приставай к тете с вопросами летиция оценивающе посмотрела на меня я ей подмигнула этого было достаточно она тут же взлетела по тропинке на эспланаду и бесстрашно уселась рядом со мной на стене волнолома подобрав под себя одну ногу а у вас возле дома есть пляж больше чем этот.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 он никогда ничего не делает иногда спит такой скучный я буду каждый день ходить на пляж восрикнула она просветлев буду копать пока не найду глину чтобы делать из нее всякие штуки мы так делали в прошлом году в нице это было ддзеенка супер ддзенска летица я донесся голос откуда то с пляжа летиция что я сказала летица картина вздохнула пфе мама не любит когда я лазю так далеко я лучше пойду обратно она соскользнула вниз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 дурной ветер для эмортелей э, э сказала сестра тереза болтая ногами но ну, не такой уж дурной для ли салана добавила сестра экстаза мы слыхали всякое разное ты не представляешь какие вещи до нас доходят они думают мы вроде этих бедненьких старичков что живут в отеле выжили из ума и не соображаем что происходит конечно ссор мы старей холмов то есть если б тут были холмы но тут нет холмов только дюны хотя песку стало поменьше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 пцы словно две белые чайки качающиеся на волнах переходя дорогу я увидела жуэля ла ккра он наблюдал за мной стоя в дверях черной кошки он курил жетан по рыбацкий пряча кончик сигареты в горсти мы встретились с взглядами он вежливо поздоровался э, -э, -э но ничего не сказал за ним в дверном проеме виднелась окутанная дымом фигуры девушки длинные черные волосы красное платье длинные жеребячие ноги в босоножках на высоком каблуке